Глава десятая. Рейд Потемкина вышел на славу. «Вообще боя не принимали», — уточнил Румянцев. «Угу! Татары сперва попытались было сделать ловушку и прижать меня к реке. Там место такое, что можно вроде бы переправиться, но так, не сразу. Ну и пока переправлялись бы, они стрелами многих покосили бы. Ну а ты?» «Да развернулся в боевой порядок и пошел в атаку. И все, как зайцы порскнули». «А раз меня крымчаки всеми наличными силами избегали, то уж отряды поменьше, тем более». «А после татары и вовсе отошли. Халил-паша вроде как велел им на наши обозы нападать, так что в битве они участвовать не будут». «Славно!» — заулыбался командующий и хлопнул себя по животу. «Ну остальные...» «Делы?» — «Попытались было». «Примечание. Делы. Турецкая добровольческая кавалерия, формируемая во время войны из лучших всадников для набегов на территорию противника». Как можно догадаться, легкая или средняя. Но это были курдские и арабские всадники, незнакомые с нашей тактикой, так что смели их на раз. Потому так окружили, откусывая по кусочкам. Пару раз ситуация была вовсе уж скверной. Все-таки там и без крымчаков тысяч под сто всадников, и многие мастера отменные. Спасло то, что отряды разрозненные как по вооружению и выучке, так и по умению воевать в одном строю. Так что конницы тысяч пять покрошили, да пехотинцев не меньше десяти. Правда, тут Григорий Александрович поморщился, в основном лагумджи и мусилемы. Примечания. лагунджи и муселемы вспомогательные, землекопы, обозники и так далее, войска, сформированные в основном из христиан. «Не бери близко к сердцу», – мягко сказал Павел. «Они же в большинстве добровольцы. А раз пошли воевать против своих же христиан, да еще и на войну неправедную, то тем хуже для них». Выдвинулись навстречу османам и встали лагерем у реки Кагул, близ Трояна-Вавала. Вообще, на первый взгляд, эта позиция оказалась ловушкой, из которой сложно выбраться. Так, по крайней мере, постарались внушить туркам агенты Грифича. На деле же были здесь и немалые преимущества, но только для полководцев уровня Румянцева. Армию командующий разбил на несколько отрядов. Померанский со своими солдатами на левом фланге. Правее стоял Потемкин с пятью тысячами пехотинцев. затем дивизия Племянникова и корпус Боура. Справа в центре позади стояла дивизия Репнина, готовая прийти на выручку любой из частей и одновременно закрывающая один из проходов в тыл. Сам Румянцев с десяти тысячами пехоты стоял позади Троянова вала и вместе с ним Цесаревич, командующий основной массой кавалерии. Звучит громко корпуса дивизии, но всех войск было 32 тысячи, включая все резервы, Да и стояли корпуса друг от друга не далее, чем на расстоянии выстрела из пушек. Будем атаковать. У мусульман абсолютное превосходство в легкой кавалерии. Но вот как раз здесь от нее толку немного. Местность для нее неподходящая. Нашим драгунам да кирасирам пойдет. Им разгон не нужен. А вот для легкой конницы пространство необходимо, а его нет. Ну а в пехоте преимущество у них невелико, да и... Если брать только обученную пехоту, то его и вовсе нет. объяснения Румянцева выслушали внимательно и согласились с доводами. Словом, не все так страшно, как казалось на первый взгляд. стали на позиции заранее. Артиллеристам, которым отводилась едва ли не главная роль в предстоящем сражении, требовалось пристрелять позиции, да саперам подготовить кое-какие сюрпризы для наступающих, чтобы максимально осложнить им задачу. Артиллеристы стояли впереди выстроенных в каре войск. Риск немалый, но и преимущество имеется – Правда, для таких вот маневров войска должны быть выше всяческих похвал. По углам коры стояли гренадеры, имеющие славу самых стойких бойцов. Ну а левые и правый фланги общего построения занимали егеря, чье предназначение было не подпустить противника, ибо в случае рукопашной выручка могла прийти только с одной стороны. «Дрожите?» — веселым тоном задал померанский вопрос своим солдатам. «Я так понимаю, это дрожь азарта?» В строю послышались смешки. «Ну и правильно», — продолжил герцог, — «противника у нас много, но вот кавалерия в бою вряд ли сможет участвовать, а пехоты у неверных хоть и больше, но вот как бойцы... Да каждый из вас троих турок стоит, проверено уже». «Ваша светлость», — спросил сержант. «А как там насчет трофеев?» Вопрос был не случайным. Проверенного ветерана просили его задать. август это ты в недавнем набеге бабу притащил?» «Ну так она ж такая...» «Да никто тебя не винит», — засмеялся Владимир. А офицеры многие так и вовсе завидуют». История и правда была интересной. Отбить невольницу из походного гарема знатного османа случай нередкий. Но вот из гарема визиря до да молодую европейскую нетронутую красавицу, которую преподнесли турку в дар. «Я так понимаю, женить собрался? Потому и о трофеях забеспокоился?» «Так точно, ваша светлость?» «Домик в Вольгосте уже есть, да место в полиции предложили. Так что после кампании я сесть хочу». «Славно!» — одобрил план ветерана Рюгин. «Ты вояка храбрый, да наружу ничего так, и жена будущая у тебя, красавица. Хорошие должны быть детки. Вы уж постарайтесь». Строй грохнул, чего Грифич и добивался. «Ну а насчет трофеев?» «Сами должны понимать. Визирь командует. Да Паша и здесь знатных собралось со всей Турции». «Так что обоз такой...» Герцог покрутил головой, якобы не в силах выразить такое словами, и просто развел руками. «Ну, просто охренеть!» Выправив настроение войску с несколько нервозного до предвкушающего, Вольгаст подъехал к Потемкину и позубоскалил с ним, нарочито громко рассказывая о своих планах на часть добычи до да планы своих солдат. Хитрость невелика, но сработала. Русские солдаты и без того были настроены очень решительно — Да и сам Григорий Александрович умел подбодрить. Но, слышав, что Вольга Руянский воспринимает предстоящую битву как вопрос решенный и самым важным считает, как же именно следует распорядиться трофеями... «Только не слишком расслабляйтесь», — несколько охладил он солдатский пыл. «Первый порыв может быть страшным, но вот потом, да, если сразу не получилось, теряются. Так что легко все равно не будет». «Не пугает твоя светлость». Весело отозвался один из солдатиков, уловив момент. «Это мы и сами знаем, не раз турку бивали». Настроение войскам поднял, а самого бьет мандраж. Насколько ж легче было воевать рядовым. Ура и вперед, с клинком наголо А теперь, когда неверное решение может привести к гибели сотен, а то и тысяч твоих подчиненных. Тяжелые мысли ушли после начала боя. Ранним утром в турецком лагере протрубили трубы, И начался шум, атака. Первой пошла в бой кавалерия. Все-таки далеко не везде местность была непригодной для кавалерийской атаки. Но русские артиллеристы легко отбили штурм. Ну и не зря же они установили и тщательно пристреляли орудия в танкоопасных местах. Да и кое-какие землеройные работы помогли. Потеряв около тысячи всадников, мусульмане отступили. Забавно, но здесь злую шутку сыграла именно элитность турецкой конницы. Слишком много в ней знати готовы оспаривать любой приказ, который они посчитают глупым. А разве может быть умным приказ, посылающий на смерть именно их, таких хороших? Кавалерию отбили, но по лощинам начала просачиваться пехота, начав ружейный обстрел корпуса Потемкина. но ну под их прикрытием проникла конница, атаковав Боу Растыло. Тут и пригодилась кавалерия под командованием Павла, буквально стоптавшая врагов. Сделав это, отряд вернулся назад, за Троянов вал. Впрочем, сам Померанский видел это разве что мельком, да по донесениям вестовых. У него начались проблемы. Атака в центр была отвлекающим маневром, и сейчас враги навалились на армию Рюгина. Здесь, по всей видимости, собрали то ли самых фанатичных, то ли накачали наркотой. Но лезли турки как бешеные, и он сам видел, как некоторые пытались добраться до его солдат, когда у самих кишки выпадали. К счастью, до рукопашной не дошло. К счастью, потому... что врагов было в несколько раз больше, и в свалке они могли реализовать свои преимущества. Только-только отбили инычар. Нет, Померанский не был впереди строя, не было необходимости. Так вот, только отбили пехоту, как навалилась конница, воспользовавшаяся тем фактом, что артиллерия временно сосредоточила огонь на пехоте. Сравнительно немногочисленная, но, к сожалению, слишком хорошая. Они ворвались на артиллерийские позиции и завязалась рукопашная. «В бой!» Заорал Рюген во все горло и первым подал пример. «Захвати они батарею, и ситуация сильно осложнится». Герцог стоял на небольшом возвышении почти сразу за строем, вместе с драгунами-юнкерами. Строй пехотинцев разошелся, и немцы налетели на османов, сминая их. Более тяжелые европейские кони и умение работать в команде сделали свое дело, и юнкера быстро повычистили батареи. Быстро оглядевшись, Грифич понял, что ситуация слишком опасная, и потому принял решение атаковать. «Перерезать пути отступления», дал он приказ пехоте, и те начали отрезать пути отступления. Сам же герцог во главе драгун врезался в толпу конных турок, коих просочилось не меньше пяти тысяч. Слегка изогнутая сабля вытянута вперед, и какой-то сепах скалит желтые зубы, принимая вызов. Столкновение. Принц чуть качнулся в сторону, пропуская вражеский клинок, и пропарывая горло врагу. Резко наклониться в седле, уклоняясь от дула пистолета. Проблема решена клинком телохранителя. Бросок кинжала и душивший барона Фольгеста, по совместительству командира одного из драгунских полков, джунджулы, тяжелым мешком падает под копыта коней. Перехватить древко нелепого в такой толчье копья, саблей дотянуться до пальцев сипаха, того добивает один из драгун. Как-то внезапно враги закончились. Нет, добрая половина была еще жива, но удирала. Была за турками такая слабость. Встретив решительный отпор, они терялись. А уж когда солдаты начали отрезать им пути отступления, началась паника. Значит, враг заведомо сильнее. Османы побежали, давя друг друга и скатываясь в лощину. — Преследование! — приказал рюген трубачам. И войска начали бить врагов в спины, не давая им опомниться и как-то собраться. При этом часть неверных выскочила под огонь артиллерии Потемкина и была скошена картечью. Впереди замаячила уже турецкая батарея. «Рассыпной строй!» И тренированные вояки Грифича послушно разомкнули ряды, продолжая преследовать врага. «Бах! Бах! Бах!» Османы начали стрельбу, но толку от нее было немного. Большая часть картечи и ядер скосила единоверцев. Сами же отступающие и не дали батареи шансов. Они буквально осмели орудийную прислугу, стаптывая ее или увлекая за собой. Фашины! Примечание. Фашины. В традиционном понимании это вязка прутьев, которые бросают в ров, чтобы иметь возможность его перейти. Впереди маячил ретраншемент, и герцог надеялся захватить его. Солдаты начали хватать всякий хлам и бежали, используя его заодно как щиты от ружейных выстрелов. Пушки в ретраншементе, судя по всему, просто не успели зарядить. Опустив вперед солдат с импровизированными фашинами, спешившийся по Миранске одним из первых ворвался во вражеское укрепление и... остановился. Больше не было необходимости подавать пример или гнать врага. Все и так складывалось удачно. артиллеристы есть?» — негромко спросил он, вытирая окровавленный клинок. «Я понимаю, в этом мой принц», — подскочил один из юнкеров. «В университете математику изучал и интересовался инженерными работами и артиллерией. Распорядитесь тогда пушками, пусть они хоть как-то помогут остальным войскам. Помощь была скорее психологической, но турки бежали не только от Грифича, но и от остальных войск Румянцева, когда поняли, что их укрепления захватили. Паника поднялась неимоверная, и всякие намеки на попытки сопротивления прекратились полностью. Начали бросать оружие и срывать одежду, лишь бы легче было бежать. Оставив часть войск на укреплениях, принц включился в преследование с коротким приказом. Плен брать только самых знатных. И дело тут не в жестокости. Просто каждый пленный требует времени, охраны. А пока есть возможность, нужно пользоваться ситуацией и уничтожить как можно больше врагов.